Астедок пути до перевала они двигались молча, и лишь когда над их головами нависла тёмная горная громада, Абхараз свернул с тропинки. "Я знаю одно укромное место. Заранее сделаем алтарь. Мало ли что", пояснил он. Второй беспрекословно доверился его решению и последовал за ним. Путешественники начали взбираться по каменному склону. Вокруг стояла оглушительная тишина, только вдали дважды раздался шум от падающих сверху камней. Под ногами появился тонкий пласт плотного тумана. По мере их подъёма по склону тумана становилось больше, и сам туман заметно сгущался. Странно, заметил рыцарь. Раньше здесь никогда не было тумана. Да и туман необычный. Впереди Встревоженный их появлением, вверх взметнулась стайка каких-то небольших птиц. Птицы, сказал Магнификус. Это не птицы. Это летучие мыши, проинформировал его лорд Вампир и вытащил из-за спины арбалет. Опасность? тихо спросил у него второй. Ещё не знаю, но туманы здесь быть не могут. Туман идёт с кем-то, кивнула Бхараш. С кем? Еще тише задал вопрос Магнификус. Со мной! Раздался чей-то голос, и навстречу путешественникам из тумана вышел мужчина средних лет, плотного телосложения, с посохом в руке. Верхушку посоха украшал крупный камень, переливающийся в сумраке голубым светом. Манфред не поверил своим глазам рыцарь. Рад видеть тебя, сербетельгейзы в добром здравии, ответил незнакомец. Лорд вампир опустил арбалет, подошел к нему и они обнялись, как старые друзья. Кого ты ведешь? спросил тот, кого абхараш называл Манфредом. Он не похож на аристократа ночью. Да, он не из нас, сообщил рыцарь. Я веду Хейина. Как любопытно, наглядел молодого человека незнакомец. Я совсем по-другому представлял себе бога войны. Так представь же меня своему именитому попутчику. Манфред фон Корстейн, последний из клана великих Корстейнов, представил его лорд вампир. О, вы это правда? Величественно поклонился магнификусу тот. Что ты здесь делаешь? Поинтересовался лорд вампир. еще не потерял надежды найти свитки Нагаши, пожалуй, что потерял, признался Фон Корстен и надежду и желание искать, просто иду навстречу своей судьбе. А ты, я так понимаю, решил в одной из пещер алтарный круг начертать поближе к схватке. Ты, как всегда, проницателен, подтвердил его догадку об Хараше и спросил: за перевалом ничего не изменилось? Ничего, ответил мужчина. Есле ты ещё шорков, то в полумире на запад от Седова камня отряд гоблагов разбил лагерь. Ведут рабов, людей и гномов. Я перекусил их дозорных этой ночью. Большой отряд, 200 голов, или около 200. Самого на соломе среди них нет. Зато видел его любимого колдуна с ушама.